Глава 10 Мелина вышла из кофейни и направилась к автобусной остановке. Идея захвата крепости по имени Игорь воодушевляла ее на подвиги, поэтому она решила поскорее приступить к задуманному и отправилась прямиком в аэропорт, где работала вместе с коварной Светочкой. И не беда, что сегодня у нее самой законный выходной. Разве нужен повод, чтобы лишний раз появиться на рабочем месте? Кто-то же должен помогать коллегам, так? У сотрудников воздушной гавани всегда полно неотложных дел. Завидев приближающийся автобус, девушка прибавила шагу. Войдя в салон, в числе первых приложила карточку к терминалу для оплаты и быстро поспешила на свободное место, находившееся прямо за спиной водителя. Следом за ней в автобус вбежала девчонка лет 15, оплатила проезд и села рядом. Девочка привычно достала смартфон и уткнулась в экран. Ей как раз писала подружка Алина. Подробные в деталях она рассказывала ей о том, сколько надежд возлагает на этот праздник. В прошлом году все обсуждали их одноклассницу Галю. Та получила аж 17 валентинок от парней. И гордо носила потом целый год звание самой красивой девочки класса. «А вот бы и мне так!» — писала Алина. «Наташа?» А именно так звали школьницу, севшую в автобус, подумала и ответила подруге. «Лучше получить одну Валентинку, но от того, от кого реально ее ждешь. «Верно», — согласилась Алина. «Тогда я загадаю получить Валентинку от того, кто меня любит». Сердце Наташи забилось отчаянно громко. Она тоже мечтала получить Валентинку от того, кто ее любит. Тоже не мечтает о таком в их возрасте. Девочка подняла взгляд и оглядела салон автобуса. Почему-то их учительница Лариса Павловна сегодня не села на этот рейс. Обычно они встречались в этом автобусе в один и тот же час. Обе ездили в школу из этого района. Ровно три остановки. Но сегодня учительницы не было. заметил отсутствие Ларисы Павловны и Арслан, водитель высокий смуглый с растрепанной темной шевелюрой и сильными ручищами которые каждый день крутили баранку автобуса идущего по этому маршруту каких только пассажиров он не видал за последние пять лет которые проработал здесь за эти годы все они слились в однородную массу почти одинаковых лиц с ушами глазами кудрями усами помадами лысинами несущие авоськи пакеты сумки чемоданы и даже животных Поющие, орущие, молчащие, сопящие, ворчащие, спящие или чаще с каменными лицами. Короче, люди были разными. Но эта женщина ему запомнилась сразу. От нее веяло особенным теплом. Кто о чем только не говорил в автобусе. Обсуждали кошмарные вирусы, свирепствующие в Китае, престарелых подружек Прохора Шаляпина, глобальное потепление, власть, беспредел понаехавших и отключение электроэнергии в домах. Говорили люди на совершенно разные, невероятные темы. А вот она, мягко навалившись плечом на поручень, в день их первой встречи спокойно и терпеливо объясняла кому-то, как печь пирожки. Голос ее был нежным, понимающим, заслушаться можно. И интонации эти, журчащие, точно весенние ручейки, пробирались ему буквально под кожу. И грели, грели. И сколько ни гадал Арслан, прислушиваясь к ее речи, так и не понял, с кем она говорила. Может, с мужчиной, может, с ребенком. Была ли у нее семья? А сама она выглядела так, будто не было у нее определенного возраста. Стройная, светлая, бледная, тонкие пряди волос длиной до плеч, простенькая пальтишка И лицо такое лучистое. Она смотрит, а вокруг нее свет идет. И разбегается этот свет яркими лучиками от мелких морщинок в уголках ее глаз по всему салону автобуса. Чудесная женщина, волшебная. Такую обнять хочется, обогреть, позаботиться о ней. Как раз такой и не хватало в жизни Арслана, женщины, которая сама как свет. «Почему мы не едем?» Раздался капризный женский голос за его спиной. Какая-то дамочка нетерпеливо притоптывала каблучком. Арслан посмотрел на часы. С графиком все было серьезно. Опаздывать нельзя. Кругом теперь трекеры, электронное табло. Все высчитано до секунд. А он стоял и не мог тронуть автобус с места, все ждало ее. А вдруг что случилось? Она уже год ездила этим маршрутом каждое утро. И они уже привыкли друг к другу, здоровались и даже могли перекинуться пары фраз. А что если он не увидит ее больше никогда? Арслан даже не знал, где искать ее, эту женщину, полную света. Но делать нечего, график есть график. Нарушишь и вылетишь с работы в один миг. Тут с таким, как он, с приезжим, особо не церемонились. Пара предупреждений и под зад ногой. Всегда найдется другой, готовый пахать с утра до ночи за три копейки, Арслан, Рафшан или Дженебек. Автобус тронулся, проехал пару десятков метров, и вдруг мужчина заметил ее. Лариса Павловна бежала по пешеходной дорожке им навстречу. Он сразу снизил скорость. «Остановите, пожалуйста! Это моя учительница!» — попросила девочка, тоже заметив фигуру женщины. «Учительница!» — улыбнулся Арслан. «Благородная профессия!» Теперь он знал о Ларисе больше, и это знание грело его душу. Он притормозил и открыл двери. Оказавшись в салоне, Лариса Павловна сразу пробралась ближе к нему. О, здравствуйте!» Ей трудно было отдышаться. «Спасибо, что подобрали. Я сегодня проспала». «Доброе утро!» — улыбнулся Арслан. И отметил про себя, что этот румянец ей был очень к лицу. «Тетради до двух ночи проверяла», — сказала женщина и тоже улыбнулась. «А будильник, представляете, не прозвенел!» От этой улыбки в душе водителя расцвели прекрасные цветы. «Кстати...» «С праздником вас!» — смущенно добавила она. «Да? А какой праздник?» — удивился Арслан. «День всех влюбленных! негромко произнесла женщина и через плечо покосилась на собственную ученицу. Но то и дело не было до разговора взрослых. Она отправляла кому-то сообщение с десятком алых сердечек. Влюбленных? переспросил Арслан. «А, точно, я слышал такое!» Мужчина крепче вцепился в руль. «День всех влюбленных. «Хм, это точно какой-то знак».